Глава двадцать В это утро ему не везло. Пришлось еще три раза ждать и три раза пересаживаться, пока уже после полудня он, наконец, добрался до стоявшего там, где и прежде штаба фронта, вернее, до шлагбаума, за который не пускали машины. Не верилось, что всего-навсего три дня назад, семнадцатого, в пять утра он выезжал отсюда, сидя рядом с хмурым Василием Ивановичем, И Гурский из просонок, позевывая ребром руки, покалачивал его сзади по спине. — Смотри, не, не озябни. Помни, что у тебя теперь легкие с дыркой. От шлагбаума до оперативного отдела пришлось прошагать полтора километра и столько же обратно. — Нам еще вчера оттуда, от по арма записка пришла вместе с машиной, которая должна вас с ним в армию забрать, — сказал Лопатину, дежурный по оперативному отделу. Машину с водителем мы на стоянку загнали. Вы знаете где? В роще, где раньше была. Там ее и найдете. Обедать, хотя ему и предложили сходить в штабную столовую, Лопатин не стал. Не хотел терять времени. До дошагал довольно быстро. И там среди других машин тоже быстро нашел свой редакционный вилес. Василий Иванович при нем не было. Как сказали другие шофера, ждал, ждал. И только что отлучился, пошел обедать, значит, теперь предстояло ждать его около часа. Когда требовалось, он мог и сутки не отлипать от руля, но, если была возможность поесть горячего, никогда не пропускал ее и притом не любил торопиться. Лопатин пристроился на заднем сиденье Виллиса, подложив под голову шинель, приоткрыл дверцу, вытянул ноги и закрыл глаза. Пригревало солнце, ветки над головой покачивало ветром, по лицу бродили тени от листьев. Он проснулся от гудка машины, а Василий Иванович сидел за рулем. «Пересядьте, как?» — повернулся он, словно они виделись минуту назад. Лопатин посмотрел вверх и увидел, что над головой натянут тент. Стал быть, Василий Иванович пожалел его, дал поспать несколько лишних минут. Сперва натянул тент, наверное, как всегда, перед тем, как ехать, открыл капот, проверил свечи, постучал сапогом по всем четырем скатам и, лишь убедившись, что все в порядке, и сев за руль, разбудил Лопатина. «Петет», — сказал Василий Иванович, заметив, что Лопатин посмотрел на тент. «Ты как, пересядьте? Лопатин поднялся, встряхнул шинель, сложил ее пополам на заднем сиденье и пересел на переднее. «Можем ехать сколько до места?» Не любивший таких вопросов Василий пожал плечами. «Это значило, сколько проедем, столько и проедем. Зря стоять не будем». «Но все же», — спросил Лопатин, на сей раз не желая мириться со знакомым ему упрямством. «Сюда за три часа доехали. Дороги тесные, объезды. Спешить себе дороже». «Я ее не прошу спешить», — сказал Лопатин, подумав, что раз он не добрался ни вчера, ни сегодня утром, Вряд ли там целый день будут ждать с похоронами. Спешить нам с вами уже некуда. — Это верно, некуда, — сказал Василий Иванович. — Уже поспешили. Так спешил, так спешил, только в спину не пихал, чтоб быстрее ехал. — А для чего спешить, что там не видел? И речка она, и речка, как клязь и ничего на ней такого особенного. Ни на этой стороне, ни на той. Можно бы и не спешить, и глядеться. Еще, как бы ты первым, а ты же не первый. Солдат так-так. На той стороне уже сутки сидят. Нет, все же надо да ему было сразу, как приехали. С этого начался рассказ Василия Ивановича о гибели Гурского, в котором смешались и жалости, и досада, поровну того и другого. Оказывается, как и предполагал Лопатин, заехав с аэродрома на фронтовой узел связи, они махнули прямо оттуда в политотдел армии. Но у редактора, как его по-прежнему продолжал звать Василий Иванович, пробыли недолго, меньше часа. Не дав победить, Гурский продержал это время Василия Ивановича на ходу у дома, где стоял редактор, но и сам тоже не обедал ни там, ни потом, по дороге в дивизию, так везде день и не ели. Поужинали только глядь на ночь, когда добрались до штаба полка. Вышли вместе редакторы, и Гурский, сели каждый в свой виллис и поехали в разные стороны. Гурский вынес оттуда от редактора карту, по ней и ехали. Дорогу ни у кого не спрашивали, только по карте, поэтому ехали дольше, чем надо. Три раза напрасно сворачивали и возвращались. Он что ли, командует: Давай, давай!» «Ему чем остановиться, людей спросить. Лучше десять километров крюк сделать». «Имеет такую привычку никого не спрашивать». «Сам все лучше всех знает», — сердито говорил Василий Иванович Огурском, как о живом. А когда приехали в полк, дальше, как выразился Василий Иванович, все было по делу. Поговорив с командиром полка, Огурский сказал, что остается тут до завтрашнего дня. Машина до утра не понадобится. Командир полка посадил к Василию Ивановичу своего солдата. Поехали заправиться, поужинали в хоз взводе и с этим же солдатом и другими солдатами из взвода автоматчиков заночевали на сеновале фольворка, где стоял штаб полка. А утром, когда выспались еще не так поздно, в седьмом часу уже позвонили, что Гурский убитый. Он и еще трое, капитаны штаба полка, старший сержант и солдат. А раненых, сколько их и кто, Василий Иванович не знал. Слышал, что были, но когда на его виллисе подъехали с командиром полка туда, к тому месту, раненых уже вывезли, остались только убитые. — Разве командир полка там с ним не был? — спросил Лопатин. — Нет. Когда мы с командиром полка туда поехали, он по дороге ругался, что у него ночью где-то еще ЧП вышло, и он вместо себя с Гурским капитана послал. Если бы, говорит, с ним я, не этот капитан пошел, он бы меня не подначил. Я бы его еще ночью заставил оттуда из-за шишупы вернуться, ничего бы не было». «Вот так почти всегда», — подумал о неизвестном ему командире полка Лапатин. «Почему-то нам живым кажется, что, будь мы сами где-то там, вместе с мертвыми, что-то от этого бы переменилось, и они остались бы живы». Василий Иванович рассказал, как они с командиром и его ординарцем поехали на виллиси в батальон, как оставили с около разбитого снарядами дома, где стоял КП батальона. Перевалили через гребешок холма и пошли вниз к речке. — И вы тоже пошли? — спросил Лопатин. Василий Иванович пожал плечами, как всегда, когда считал какой-нибудь вопрос никчемным. Сказал, что луговина вдоль берега была сыроватая, и по ней воронки от снарядов старые, и несколько новых, не особо больших. Трупы уже подобрали, положили в ряд, собирались копать братскую могилу, уже взяли кругом на пол лопаты, обозначили края, но командир полка отменил. Сказал, что надо похоронить в другом месте, а до этого позвонить по телефону и доложить. А как они. Лопатин хотел спросить, как выглядели убитые, как их убило. Но Васили Иванович, не дав ему договорить, сам сказал, что сержанту снесло череп. Капитану попало в живот таким осколком, что кишки наружу, а солдату игурскому наверное, в спину. Лежали лицами кверху, и по ним не видать было, куда их убило. И чего ему был там в этой Пруссии, не знаю. Версты за три, шпиль торчит, наверное, от ихней церкви. А на самом берегу почти ничего, только буквой «П» сараи и, скорее всего, хлева. Правда, каменные, толстые кладки, и окна узкие, как дыры. Вот и отсюда, без перепира вы Да больше ничего нет. Кругом Паскотина. И в этих словах его про Паскотину, как показалось Лопатину, была досада, что люди погибли все равно, что из-за ничего. А где их убило? Я верно понял, что уже на этом берегу, спросил Лопатину На этом. Пока на этом были, немец не стрелял. Солдаты, говорят, он больше бросает с утра и под вечер. Они задержались там, уже на свету возвращались и как раз под это попали. Так мне сказали. Устав от непривычно долгого для него рассказа, вздохнул Василий Иванович и на целый час замолчал. Только уже когда подъезжали к штабу армии, сказал «Сейчас приедем». Редактор велел сразу, как «приедем», днем ли, ночью, прямо к нему, где он стоит. Виллис остановился у обшарпанного особнячка, не въезжал в небольшой городишко, известный Лопатину только по названию, промелькнувшему в сообщении информбюро. Одна стена дома была поковырена мелкими осколками, должно быть от ручной гранаты, а другая, за которую завернули невредимо, даже все стекла целы. В подъезде стоял автоматчик. Лопатин, предъявив документ, спросил, здесь ли генерал. Автоматчик, к удивлению, Лопатина спросил, какой? Оказывается, здесь квартировали сразу два генерала. Начальника штаба армии не было, а начальник политотдела, по словам автоматчика, недавно вернулся. Лопатин поднялся на второй этаж и вошел в большую, наполовину сохранявшую остатки уюта, а наполовину пустую, с вынесенной мебелью комнату, оглядел ее и увидел в углу большой зеленый плюшевый диван, на котором, как ребенок, спал в своей генеральской форме. Его бывший редактор, уткнувшись носом в спинку дивана, и поджав ноги в пыльных сапогах. Лопатин успел уже дойти до середины комнаты, и когда тот вскочил, быстро обеими руками потер лицо и уставился на Лопатина шальными, еще не вернувшимися из сна глазами. «Здравствуй!», «Здравствуй — сказал он Лопатину. Сказал так же и то же самое, что всегда. «Интересно, сколько я спал?» «Не знаю, вряд ли долго. Автоматчик внизу сказал, что ты недавно приехал». Редактор взглянул на часы, быстро шагнул навстречу Лопатину, быстро обнял его, ткнувшись губами в щеку, и так же быстро отпустил все одним махом и, отступив на шаг и застегивая китель отрывисто, спросил. «Ну, что скажешь?» «Что ж мне говорить?» «Жду, что ты скажешь?» Редактор, не глядя на Лопатина, прошелся взад и вперед по комнате, еще раз посмотрел на часы, потом на Лопатина и сказал. «Садись!» — Ну, сел, — сказал Лопатин, садясь на диван. — А ты? — А я должен ехать в управления фронта. Только приехал сюда, звонят, чтоб ехал туда. Утром вернусь, даже ночью. Собирают срочно, в связи с тем, что временно переходим к обороне. От тебя секретов нет, да это уже несколько дней, как предрешено. Сядь, не мелькай перед глазами, без тебя голова кругом. — Вот именно, — сказал редактор и сел на самый краешек дивана, так словно собирался сразу же вскочить обратно. Откуда ты только что приехал? С похорон. Ждал тебя вчера, ждал сегодня утром и поехал хоронить. До сегодня оттянуло, дальше было бы непонятно, тем более со стороны начальника политодела. По сути, я его живым почти и не видел, сказал редактор Огурском. Даже время, помню, тогда засек 35 минут по часам, а больше как бы не хотел, не мог. Нагрянул, как снег, на голову, отправляя его сразу на Шишупу, А мне через 35 минут члена военного совета в другой корпус, на другое направление. Я ему, оставаюсь до завтра, жди тут, завтра вместе поедем. А он мне, вы меня, очевидно, за кого-то другого принимаете, а у меня ваша школа. Сегодня же ночью должен ступить ногой на землю Восточной Пруссии, а завтра днем быть на узле связи и передать корреспонденцию. Этим купил. Мало того, при нем же сам позвонил в дивизию, чтобы не препятствовали, что разреша вот то разрешил. Своими руками послал на смерть. Его голос дрогнул, но он помог себе тем, что вскочил и снова заходил по комнате. А все остальные 30 минут ушли, конечно, на обычные его шуточки. И как продолжатель моего дела осваивает мой опыт, красным карандашом полосом марает. и как он его учит из длинного короткое делать, и как ему про твою невесту объяснил, чтобы поскорее тебя вызвать. Что у тебя в самом деле, невеста? «Ну, какая у меня в моем возрасте невеста?» «Просто уговорил женщину приехать ко мне, женишь на ней. Так и представлял себе. Знал, что она сейчас у тебя в Москве, но по-другому не мог написать. Считал, что после моей телеграммы ты все равно сам вызовешься, даже если б не назвал тебя. Правильно считал?» «Она ругалась, наверное?» «Нет». «Поняла меня. А я вот до сих пор понять не могу, как так...» Своими руками взял и послал. Как он меня на это за пять минут уговорил? По правде говоря, ждал не его, а тебя. Думал, как только узнаешь, что я здесь, сразу ко мне приедешь. А мне только в ночь перед отлетом в Москву сказали, что ты здесь. Ты меня знаешь, я не щадил вас, пока был в газете, и когда от вас требовал, понимал, чего требую. Но это я сам требовал. А тут мое дело было не требовать, а разрешить или нет. Разрешил и угробил. А не разрешил бы, поехал бы сам с ним на другой день, ничего бы не было. Может, не было бы. А может, и было бы. Совершенно так же мог и сам с ним угробиться. Что тут хорошего? Что хорошего, жить и знать, что мог сохранить человека, а угробил. Знаешь что, Матвей, с неожиданной для него самого жестокостью, сказал Лопатин, не устраивай для себя особого счета. Его на войне ни для кого не было, нет и не будет. Что значит, ты угробил? Он поехал делать свое дело, а ты разрешил и правильно сделал. Что ты себя за это казнишь? Что же, все кругом на фронте, кроме тебя, такие бесчувственные, что никто не переживает свои потери? Что бы это было, если бы каждый из вас стал рвать на себе волосы? Этого он угробил, послав вперед, того угробил, не позволив отойти. Скольким людям при мне отдавали такие приказания, да еще в такой форме, что ого-го, попробуй не выполни. Подумай, что ты говоришь, да еще при своей новой должности. Что, ты сам, что ли, не знаешь, как это каждый день бывает? Не тут, так там. Даже не осознавая этого до конца, он заговорил со своим бывшим редактором, как старший с младшим. Как знающий больше, со меньше. Потому что, несмотря на всю личную храбрость и все рывки Матвея из газеты «На фронт войну», он, Лопатин, знал все-таки лучше. Может быть, став начальником политотдела армии, ты будешь знать войну лучше меня, но пока нет, подумал Лопатин. И я понимаю, а ты еще не понимаешь, что тебе почему-то нельзя вот так, как сейчас говорить, угробил и объявлять себя виноватым. При мне еще так всякое, а при других нельзя. Неправильно. А те, кто там вместе с Гурским погибли, кто их угробил? Что ж ты думал, они там в полку одного Гурского, что ли, туда в Восточную Пруссию переправят, а с ним никого? Ты прав, после короткого молчания сказал Матвей. Суть по его лицу, слова Лопатина не задели, а опечалили его. К тому, что стал начальником политотдела, я еще не привык. Привык за вас волноваться оттуда, из Москвы. Привык, если сам на фронт приезжал, чтобы за меня волновались. Не пускают, а я лезу. Но это все не то, с чем имею дело теперь. Внизу раздался гудок Виллиса. На всякий случай будет меня. Он опять взглянул на часы и так, словно спешил Неону Лопатин, сказав «Погоди минуту». Вышел в другую комнату и вернулся с хорошо знакомым Лопатину чемоданом Гурского и черной клинчатой тетрадкой. Чемодан поставил у дивана, а тетрадку протянул Лопатину. Я прочел. Почерк у него, как всегда, но разобрать можно? До очерка уже почти все есть, но коротковато. Больше пяти страниц на машинке не будет. «Поправишь» потом «Звездочки», и или «Отточи» и от себя еще странички «Три». Все вместе как раз на высокий подвал, на вторую или третью полосу, а можно на три колонки, одно под другим. Он еще не отвык быть редактором и мысленно верстал газетную полосу. В чемодане, он показал на чемодан, ничего особенного, я посмотрел, но ты посмотри еще. По-моему, больше ни одной бумажки, кроме тетради. Не знаю, почему полевая сумка у него пустая в чемодане осталась. А эту тетрадь он свернул в трубку и в бриджи сунул вместе с картой и карандашом. Остальное, партийный билет, удостоверение, предписание, все уже взяли в сейф. И орден Отечественной войны второй степени, который с гимнастерки свинтили. По статуту надо родным передать. Значит, матери. А как с кем не знаю. Может с тобой, а может пакетом через редакцию. Я его посмертно представил еще к одной отечественной первой степени. Но командующий подписывая исправил на вторую. Еще поговорим обо всем этом, когда вернусь. Спи здесь. Ординарец ужин принесет для меня. Съешь его и ложись на диване, или в той комнате на моей койке, как хочешь. А мне пора. И завтра с утра при всем желании навряд ли с тобой поеду. Сам съездишь туда в полк, расспросишь как все было. Мне теперь докладывают коротко. А тебе могут и подробнее. До завтра, я поехал. А чего я буду как дурак сидеть тут до завтра один, сказал Лопатин. Лучше я сегодня, пока тебя нет, съезжу. А утром вернусь, напишу, и ты дашь команду, чтобы быстрее передали. Если бы завтра вместе, другое дело. раз ты не сможешь, кого мне ждать? Чего я тут не видел? На лице редактора выразилось короткое колебание. Должно быть, хотел сказать что-нибудь принятое в таких случаях. Только поосторожнее или не делай глупостей, но прищек себя. — В самом деле, зачем время тереть? — Выезжай. Начни с того, что... — Могилу посмотри, пока светло. Она там же рядом, на высотке, где у них командный пункт полка. С этого и начну. Лопатин, не заглядывая в тетрадь Гурского, сунул ее в полевую сумку и вышел из комнаты вслед за редактором. У входа в дом теперь стоял уже не один, а два Виллиса. Заметив Василия Ивановича, редактор кивнул ему и, быстро пожав руку Лопатину, хотел идти к своему Виллису. Но Лопатин задержал его и все-таки спросил. Матвей, всего два слова. — С газеты сильно расстраиваешься? — с барышни, — зло ответил редактор. — У меня ничего не нашел спросить? — Пока не нашел. Напрасно — Напрасно, — все так же зло сказал редактор. — "Было лучшего тебе мнения. Если чем и расстроен... Тем, что еще не понял, каким буду начальником политотдела. Быть хуже других не привык. А буду ли лучше других, не знаю. Издали считал, что не так трудно, а попробовал на своей шкуре, пока зашиваюсь. Понял. Поговорим в другой раз, — сказал Лопатин. — Смотря о чем. Если о том, как зашиваюсь, найду время, объясню. А если о прошлом, к нему возвращаться не будем. Командир полка, к которому едешь, знает тебя по госпиталю. В шахматы с тобой там играл. И Гурского у тебя один раз видел, сказал мне об этом. А что еще до этого меня знал, не сказал? Где и когда? В сорок первом, в Крыму. Он у Пантелеева адъютантом был. У Пантелеева. Эта школа хорошая. Не знал про него этого. Матвей подошел к своему Виллису и уже сев, высунулся и крикнул. «За мной не пристраивайтесь! Сразу развернись и до конца улицы, до указателя!» Виллис рванул с места и, подпрыгивая, понесся по мощенной булыжником А мы куда? Туда на ли? спросил Василий Иванович, когда Лопатин сел рядом с ним. — Туда. Куда же еще? Лопатин вспомнил то, что давно бы уже следовало сказать Василию Ивановичу. Вашу записку жене я передал через Завгара, сам не попал к ней, так что ответа не привез. — Чего об этом говорить? Василий Иванович разворачивал машину на узкой улице, поглядывая назад, чтобы не зацепить за тумбу. Какие записки, когда был человек и нету.